Глава 32. -я. Духовное зрение. Колянь смотрел на тёмно-синюю студенистую субстанцию, затрудняясь с тем, считать ли её твёрдой или жидкой. Он сглотнул слюну и с большим трудом проговорил: "Мне нужно просто выпить вот это? Мне нужна ли ещё какая-то подготовка? Например, ритуал, заклинание или молитва?" Старый Нилки вынуло сказал: "Подготовка, конечно, есть. Выпей бокал вина Intis Aurmei, подмеси гаридейзи, затем насвести расслабляющую мелодию и станцуй бодрый придворный танец. Или, может быть, чечётку, если на тебе больше нравится. Под конец можешь сыграть партию в Гавенц. Увидев его ошалевлённое выражение лица Клейна, Старенил засмеялся и подвёл итог тому, что он только что сказал. Это всё, конечно, чтобы ты слегка расслабился. Ты смеёшься надо мной. Уголки губ Клейна дёрнулись. Егон с трудом подавил желание достать пистолет. Он отставил трость и протянул правую руку, затем поднял непрозрачную чашу так, будто она была намного тяжелее своего веса. Зелье источало слабый, казалось, неземной запах. Парень, не дёргайся. Чем дольше колеблешься, тем больше нервничаешь и боишься, а это повлияет на усвоение зелья. Небрежно сказал старый Нил, повернувшись коленом спиной. Он подошёл к умывальнику, включил кран и начал мыть руки. Колень Молчикин глубоко вздохнул. Так же, как когда-то в детстве, когда принимал лекарство, он зажал нос, поднёс чашу карту и наклонился, выпив её содержимое одним глотком. Его рот заполнило ощущение прохлады и гладкости, затем это чувство просочилось по пищеводу прямо в желудок. Лепкая тёмно-синяя жидкость, казалось, отрастила тонкие длинные щупальца. стимулируя охлаждея каждую клеточку его тела. Колени мог сдержать судороги, а его зрение быстро расплывалось. Все цвета казались более насыщенными, красный стал более красным, синий стал более синим, а чёрный более чёрным. Насыщенные цвета смешивались прямо как на картинках импрессионистов. Колен уже видел такую картину и раньше, когда его допрашивал и духовный медиум Дейли. В этот момент его зрение размылось, разом ощутил невероятную лёгкость. Он чувствовал себя словно потерпевший кораблекрушение, и единственный выживший, затерянный в бескрайнем море. Понемногу окружающее становилось чётче, все цвета вернулись к своему первоначальному виду, когда сероватый туман постепенно уступил ему своё место. Вокруг клейна находились тела, которые было трудно описать. Это были прозрачные объекты, которые, казалось, вообще не существовали. В их глубине скрывались скопления чистого света разных цветов. Этот цвет, казалось, обладал жизнью и содержал огромные знания. Это немного похоже на то, что я видел во время ритуала повышения удачи. Когда Клин инстинктивно посмотрел вниз, он понял, что он всё ещё стоит на своём первоначальном месте, а его тело сотрясает судороги. Внезапно пришло сознание, что заставило его сознание резко упасть вниз и слиться с телом. Бум! Туман быстро рассеялся, а цвета снова пришли в норму. Яркий, чистый ореол несуществующим объектом мгновенной исчезли. Обстановка в химической лаборатории вернулась в норму, но Клин чувствовал, как его голова разбухает. Он ощущал себя так, будто иррациональные части всего, на что он смотрел, приобретали бесчисленное множество отражений, а его уши переполняло фырный шум. Хорнакис флегрэ, Хорнакис флегрэ, Хорнакис флегрэ. Кален почувствовал острую боль в области лба. У него появились мысли, чтобы избавиться от дискомфорта, надо что-нибудь разрушить. Он нахмурился и поспешно потряс головой. "Это и видишь что-то ненормальное. Ты тоже слышишь то, чего не хотел бы слышать?" Со скрытой улыбкой спросил старый Нил. "Да, мистер Нил. Что мне делать?" Кален перенёс приступ боли и задал вопрос. Старый Нил усмехнулся. Это результат утечки энергии Зелья. У тебя не хватает навыков, чтобы её управлять. Хорошо, делай, как я говорю. Подумай об объекте, о чём-то обычном. Сосредоточься на обыденном и простом. Каленн быстро сосредоточился, представив себе цилиндр, сотканный из чёрного шёлка. Он вспомнил чувство, возникающее при прикосновении к нему и его точную форму. Сфокусировав на ней всё своё внимание, продолжай повторять при создании контрвов. Ты чувствуешь, как тебе становится лучше. Голос старого Нила проникал в его разум как безмятежная песня. Клейн постепенно переключил свой фокус на воображаемый цилиндр. Он чувствовал, что шёпот стихает, прежде чем совсем исчезнуть. Отражения тоже накладывались друг на друга, и объекты уже не казались ему размытыми. Намного лучше. Успокоив свой разум и выдохнув, сказал Клейн. Он посмотрел на своё тело и обнаружил, что ничего необычного не произошло. Он подвигал своими конечностями и с полупредвкушением, полусомнением спросил: "Я преуспел? Теперь меня можно считать провидцем?" Старый Нил вытащил зеркальную амальгамированную пластинку и выставил её перед собой. "Посмотри на свои глаза". Кленсощурился, увидел, что у него на голове надеты чёрная шляпа, а лицо выглядит нормальным, кроме того, что его покрывал пот, оно ничем не отличалось от обычного. Он последовал наставлениям старого Нила, И он внимательно посмотрел на свои глаза. Только тогда он обнаружил, что в его карих глазах таится загадочная глубина. Они стали настолько тёмными, что походили на ночь, одинокие звёзды в полной темноте. Они ощущались настолько глубокими, что казалось, могли поглотить чужую душу. Обычно тёмно-коричневые зрачки можно было легко принять за чёрные, однако не присматриваясь к ним слишком внимательно, даже сам Клен не заметил бы разницы. Это физическое проявление силы зелья. Когда-то научишься кагитации и приблизишься со своей силой, твои глаза станут прежними. Старый Нил улыбнулся, протянув правую руку. Поздравляю, наш новый посторонний, наш провидец. Спасибо. Кален пожал протянутую руку. Мистер Нил, когда я могу научиться кагитации? Ты можешь научиться прямо сейчас. Начальные шаги кагитации относительно просты даже для непосторонних, улыбке сказал старый Нил. Даже то, что ты только что делал, создал объект в своём уме, чтобы отвлечь внимание и не дать энергии утекать вовне, является первым шагом к гитации. Попробуй повторить. Колин закрыл глаза и снова представил цилиндр. На этот раз сконцентрироваться получилось легче, чем раньше. Вскоре всплывающие случайные мысли начали исчезать, остались лишь очертания цилиндра. Очисти свой разум. Смени объект, который ты себе вообразил. Используй что-то, чего не существует в этом мире, объект, который ты создашь себе сам. Ты должен следовать этому правилу. Только так ты сможешь войти в когитацию, это алкатекс, сможешь превзойти собственное я. Безграничное я станет единым со Вселенной, что даст тебе способность видеть и понимать истину. Ты получишь знания, которые сможешь понять только ты сам. В теории сверхъестественного это называется духовным опытом. Успокаивающим тоном вещал старый Нил. Тебе просто нужно выслушать описание, которое я дам позже. Самое главное это войти в когитацию. То чего нет в этом мире. Представь, что ты из ничего. Вещи земли подойдут. Колен попотался использовать зелёную межконтинентальную ракету, которую он видел по телевизору. Он заменил шляпу этой длинной толстой ракетой. Однако, независимо от того, как он её не воображал, Колен в конечном итоге ничего не добился. Похоже, это не работает. У Колина не было другого выбора, кроме как дать волю своему воображению. Он придумал сферу света, а затем множество похожих объектов, собрав их вместе. Сферы света накладывались друг на друга. Это было похоже на объект современного искусства. Мысли Клейна постепенно стали лёгкими и текучими. Его тело и разум успокоились. Объекты, которые, казалось, не существовали, туман с яркими скоплениями света и сложные цвета появились снова. и они плыли по небу в непосредственной близости от него. Он расширял свою духовность сантиметр за сантиметром, спокойно глотая всё это. Воренье почувствовал это и приняло это внутрь. Очень хорошо. Как и следовало ждать, отправиться ты очень плавно вошёл в когитацию. Ты справился лишь немного хуже меня самого. Немного, со смешком сказал Старенил. В таком случае я начну учить тебя самой распространённой Лоск для понимания самой полезной способности духовное зрение. Он одну за другой погасил газовые лампы, но открыл дверь в алхимическую лабораторию. Это сделало место, где стоял Клен тёмным, но не до такой степени, чтобы он не смог разглядеть силуэты объектов. Хорошо. Удерживая нынешнее состояние, подними ладони перед глазами. Твои указательные пальцы должны быть направлены друг на друга, но они не должны соприкасаться. Открой глаза. И держи их открытыми, пока ты не привыкнешь к темноте. Колейно выполнил действия в соответствии с описаниями Старого Нила. Он ввёл силу это своих пальцев и окружающих предметов. На самом деле, это должно лежать и быть полностью расслабленным. Ну ты неплохо освоил кагитацию. Давай продолжим. Старый Нил засмеялся. Спокойси ре свой взгляд на точке за руками. Она должна находиться сзади. Затем медленно двигай пальцами Не соприкасаясь кончиками и поддерживает уже поздову, кроме того, не убирая их из поля зрения. Калейн спокойно выслушал его и бросил взгляд на пустое место за своими ладонями, затем он медленно задвиг локоть стильными пальцами в пределах своего поля зрения. 1 2 3. Вдруг между пальцами клейно увидел огненно-красный цвец. А и сдало мне определённый звук. Видишь цвет? Хорошо. Это первый шаг к духовному зрению. Цвет, который ты видишь, это твоя аура, со смехом сказал Старый Нил. Не торопись. Поделай это ещё несколько раз, и только научившись, посмотри на другое место. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы объяснить тебе значение разных цветов. Хорошо. Калейн начал двигать пальцами взатов вперёд, сосредоточив свой взгляд на огненно-красном цвете. Старый Нил на мгновение задумался, прежде чем сказать. Проще говоря, основная теория Это разделение не физических частей человека на четыре уровня. В основе лежит духовное тело, которое также является основой духа каждого человека. Существуют школы мыслителей, которые верят, что все биологические существа имеют духовность и духовное тело. Я не знаю, как у других посторонних, но для жреца Таин целикогитации способа увеличения силы это влияние на духовное тело. За пределами духовного тела находится астральная проекция. Для духовного тела астральная проекция это средство общения с духовным миром и звёздным пространством. Астральная проекция считается внешним проявлением духовного тела. Кроме того, что она напрямую связана с твоими личными устремлениями и преобладающими эмоциями, сцены, которые ты увидел после принятия зелья это сцены, которые ведёт твоя астральная проекция, когда блуждает по духовному миру. Тот мир не подчиняется законам физического мира. Он включает в себя расширенное понятие я. Безграничное я и я вселенной. Прошлое, настоящее, будущее могут накладываться друг на друга, и это является источником предсказаний. В духовном мире то, что ты видишь, это просто образ, символ. Ты должен интерпретировать его, чтобы понять его истинное значение. В предсказаниях многие магические заклинания используют астральную проекцию. Не путай её с духовным телом. Одно просто тело, а другое форма. Гален продолжал смотреть на ауру между кончиками пальцев и сделал простой вывод. Далее идёт тело, сердце и разум. Оно представляет физическое тело, включает в себя твой мозг и является обеднённым проявлением твоих умственных, аналитических, наблюдательных и познавательных способностей. Некоторые зелья будут в основном повышать именно это тело. На него нацелен также целый ряд магических заклинаний. Старый Нил довольно подробно объяснил. Самый верхний слой Это эфирное тело это проявление твоих жизненных энергий и физической формы. Цвет ауры, который ты видишь, является внешним проявлением твоего эфирного тела. Другими словами, помимо духовных тел, фантомов и привидений, которых ты можешь видеть при помощи духовного зрения, он также поможет заметить определённых существ, которые не должны быть видны. Ты также сможешь видеть эфирные тела и ауры других людей. По их насыщенности, яркости и цвету ты сможешь предлять их здоровье и эмоциональное состояние. Кстати, когда твоё духовное зрение улучшится, и ты постигнешь больше знания о сверхъестественном, ты узнаешь ещё больше. Ты даже сможешь предлять продолжительность жизни других людей. Кстати, эмоциональное состояние, о котором я упоминал, проявляется из-за астральной проекции. Когда достигнешь высших последовательностей, твоё духовное зрение может стать очень сильным. Ты даже сможешь видеть чужую astralную проекцию. Кстати, ты узнаешь ещё больше разных вещей. Это уровень, которого могут достичь только провидцы Жирица Таин. Некоторые даже утверждают, что самая сильная форма духовного зрения позволяет видеть что угодно в любом месте, включая прошлое и будущее. Однако я отношусь к этому скептически. Звучит довольно мощно. Калеин почувствовал нетерпение. Старый Нил кашлянул и продолжил. Давай вернёмся к эфирному телу и цветам ауры. Твои конечности и мышцы, которые отвечают за движение, будут красными. Голова и поверхность мозга будут выглядеть фиолетовыми. Отверстия, через которые удаляются отходы организма, оранжевые. Система пищеварения выглядит жёлтой. Сердце и эндокринная система будут зелёными. Горло и другие части нервной системы выглядят голубыми. Полностью сбалансированное тело покрывается белым. Это символ здоровья. Когда тело потемнеет или станет тоньше, цвет изменится. Это означает, что соответствующий орган истощён или человек болен. Кораметова внутренний слой астральной проекции представляет преобладающие эмоции. Красный цвет означает страсть и волнение, оранжевый тепло и удовлетворение, жёлтый цвет означает счастье и дружелюбие, зелёный цвет означает спокойствие и умиротворение, синий холодность и задумчивость. Белый означает яркость, стремление к улучшению. Тёмные цвета означают беспокойство, печали, тишину. Фиолетовый означает, что в человеке превалирует духовность, он холоден и отчуждён. Калейн молча запоминал информацию и улучшил своё духовное зрение. Хорошо. Теперь можешь посмотреть и на другие объекты. Старый Нил не стал больше ничего говорить. Калейн медленно повернул голову и посмотрел на старого Нила. Действительно, в разных частях его тела он видел разные цвета. В разных местах его аура была толще или тоньше. Фиолетовый цвет на голове был самым ярким, а красный цвет конечностей более тёмным. А тело выглядело не белым, а скорее тусклым. Он действительно стареет, молча прокомментировал Клейн. Только в виде Фэт он почувствовал, что стал потусторонним. Теперь я потусторонний. Он перевёл взгляд и внимательно осмотрел старого Нила. Когда внезапно в пустоте позади него увидел полупрозрачную пару холодных и безжалостных глаз без бровей. Эти почти призрачные глаза пристально смотрели на Старого Нила и на него самого. Это колени вздрогнуло, медленно проговорил: "Позади тебя находятся пара глаз". Старый Нил удивился, но вскоре вымученно улыбнулся. "Не обращай на них внимания".